Глава 657. Отбытие. С этой ладонью печать, что закрывала вихрь демонического духа, вздрогнула, и эта дрожь передалась по всей земле демонического духа. В этот момент все девять стран громко затряслись. Всю землю демонического духа в одно мгновение заполонили крики страха, голубое небо вмиг потемнело и, казалось, скипело, а слои облаков закружились и сформировали один гигантский вихрь. Огромный вихрь был настолько большим, что заполнил собой все небо до горизонта. Продолжая крутиться, из него распространилась цемеча, которая тут же смешалось с воздухом вокруг и рассеялась. Сумасшедшая аура, выходившая из вихря, была чрезвычайно властной. Своей мощью она была подобна небесам. В это же время семь радужных лучей выстрелили из вихря и спустились вниз. В этот момент все древние демоны в землях демонического духа, находящиеся каждый в своём святилище, замерли, мрачно всматриваясь в огромный вихрь в небе. Бейлон охмырился. Бросив взгляд в небо, он махнул рукавом и бесследно исчез. В небе из вихря вышло несколько людей. Лентин Хоу в зелёных одеждах завис в воздухе, окинув землю взглядом, затем широко открыл рот и громко крикнул. «Тань Лан! Выйди поприветствуй этого старика!» Его голос разнесся по небу, подобно раскатам грома. Земля повсюду начала трескаться, когда до нее доходил голос Линтяньхоу. В одно мгновение все земли демонического духа затряслись. Что было странным, так это то, что Тянь Юнь Цы и другие не удивились этому. Они уже знали, что Таньлан прибыл сюда. Кровавый предок в красной робе нахмырился, а его лицо будто осунулось. В момент, когда он вышел из вихря, то сразу раскинул свое божественное сознание, но не смог найти ее следа Яусисю, и будто ее здесь и не было. От этого чувства беспокойства в его сердце многократно усилилось. Он глубоко вздохнул и задействовал свою тайную божественную способность перемещения, но техника не дала результата, и выражение лица кровавого предка помрачнело ещё сильней. Тианью Инзы поднял правую руку и, проделав расчёты, ущипнул воздух. Во внешнем мире Восточное море всегда окружал плотный туман, но в этот момент он находился внутри земель демонического духа, и ему ничего не мешало. Как только эти несколько старых монстров прибыли, тело Ван Линя, находившееся у выхода из прилива, взлетело и сделало шаг вперёд в бёздну прилива. Его тело метеором со скоростью молнии понеслось вниз. Неиссякаемая сила притяжения в этот момент всасывала Ван Линя вниз, делая его скорость выше и выше. Он вырвался из коридора ветра и бросился прямо в пропасть. Выражение лица Линденьхау было мрачным. После того, как его голос распространился, Он раскинул божественное сознание и внезапно почувствовал на севере ещё два мощных божественных сознания. После их обнаружения он хмыкнул, его тело дёрнулось, а в глазах засиял ясный свет понимания. Тем временем перед их группой беззвучно появилось невероятно красивое облако, облако предзнаменования, облако бессмертных. Это облако не было материальным, а иллюзорным, но поверх него всё равно спокойно сидели двое людей, мужчина и женщина. Эти двое были партнерами-культиваторами облако Бессмертных» Ван Вэй и Хухуан. Ван Вэй бросил равнодушный взгляд на Лин Тянь Хоу и других, а потом посмотрел на Тянь Юньзы. Незаметно зрачки Ван Вэ сузились. Тянь Юньзы от начала и до конца стоял с закрытыми глазами. Даже когда они вдвоем прибыли сюда, выражение лица Тянь Юнь Цы не изменилось. Ван Вэй улыбнулся и сказал: Собрать и культиваторы! Давно не виделись! Ухуан также слегка улыбнулась, но промолчала. Лень Тяньхо уставился на Ванвея и холодно произнес Собрат-культиватор Ван! Я чувствую Тань Лана здесь. Отдай его, у меня к нему важный вопрос. Ванвей повернулся к своей любимой и с улыбкой произнес: Посмотри, сколько лет прошло! Анраф великого меча нисколько не потеплел. Скорее только стал более невыносимым. В глазах Ухуан мелькнула нежная улыбка и, слегка улыбнувшись, но произнесла. «Собрат культиватор Великий Меч заботится о своих учениках? В этом вполне есть смысл». Выражение лица Линь Хоу было мрачным. Если бы он не был так сильно беспокоен этими двумя, то давно бы уже начал действовать. Ван Вэй хлопнул по сумке, и оттуда немедленно вылетели двое людей. Это были Чин Лонг и Тань Лан. Как только Чин Лонг увидел Лин Тянь Хоу, он поразился. Мгновенно на его лице отразилась радость, Он рухнул коленями на землю, его глаза стали влажными, он громко закричал. «Учитель! Это всё Тань Лан! Это он навредил младшим братьям!» Лицо Тань Лана же не изменилось. После того, как он появился, то почтительно встал позади Ван Вэ и Хухуан, будто их старый слуга. Лень Тянь Хоу даже не взглянул на Чань Лонга, С острым как меч взглядом он уставился на Таньлана и мрачно произнёс. «Тань Лан, а ты осмелел!» Все внутри Тенлана подпрыгнуло, но снаружи он оставался таким же спокойным. Он повернулся, уставившись на Чин Лонга, и сказал. Молец, этот старик убил хотя бы одного члена сягты Мечало лично. Чин Лонг со злостью уставился на Тенлана, пока его учитель здесь, он может высказать все. И тут же он крикнул. Ты, хотя и не лично, но именно ты завел нас в фиолетовый туман. У тебя точно были злые намерения. «Если бы это не было так, то как бы умерли мои младшие братья?» Тань Ланг хохотнул и сказал. «Старик запер тебя и всех остальных ради печати управления обители бессмертного. Но разве я причинил кому-нибудь из вас вред? Вместо того, чтобы искать, кто убил твоих братьев, ты обвиняешь этого старика? Что за вздор?» Чин Ланг ещё многое хотел сказать, но не ожидал, что Лин Тянь Хо взмахнет рукавом и холодно произнесёт. «Чин Ланг!» «Мы вернёмся к этой теме позже!» После чего Линь Тянь Хо посмотрел на Тань Лана. В его глазах появилась нескрываемая жажда крови, и он, медленно выговаривая каждое слово, произнёс. «Тань Лан, где печать управления?» Тань Лан криво улыбнулся, его лицо стало печальным, и он сказал. «В то, что я скажу, вы можете не верить, но я клянусь своей тысячелетней культивацией, что табличка больше не в моих руках!» Линь Тяньхоу уставился на Тяньлана в молчании, ожидая, что же последует после. В этот момент, исключая Тянь Юинзы с закрытыми глазами, все остальные монстры, включая кровавого предка, имели острые, как меч глаза, которыми они уставились, не отрываясь, прямо на Тяньлана. У Тянь Лан, от этого кровь в жилах застыла. Находясь перед этой группой людей, не считая Чиньланга, он имел самую слабую культивацию. В этот момент под давлением стольких могущественных глаз его разум пошатнулся, Он глубоко вздохнул и быстро произнёс. «Из секта Тянь Юнь юноша по имени Ван Линь украл печать управления. Чэнь Лонг этому был свидетелем. Более того, именно он убил учеников из секты Великого Меча Лоа». Линь Тянь и посмотрел на Чэнь Лонга. Чэнь Лонг быстро ответил. «Учитель, этот ученик и правда видел, как Ван Линь поставил Тянь Лана в тяжёлое положение и отобрал печать управления, но что было дальше он не знает». «Но то, что он убил нескольких моих братьев, абсолютная правда!» В этот момент Тянь Юнзы резко открыл глаза и посмотрел на восток. «Хочет уйти!» Тянь Юнзи начал двигать пальцами все быстрее и быстрее. Его взгляд, казалось, мог пронзить всю вселенную. В этот момент он упал прямо на вход в бездну прилива в стране восточного демона, немедленно проник внутрь и достиг коридора ветра. Однако и здесь он не остановился и помчался вниз в пропасть. Ван Линь сразу же почувствовал это. Тогда он сразу же стал единым целым со всасывающей силой и начал спускаться ещё быстрее. Тиан Юинзы почувствовал, как на его взгляд воздействует всасывающая сила. Он немного поколебался, прежде чем пробиться сквозь всасывающую силу и опуститься ещё ниже. Применение Тиан Юинзы божественной способности было немедленно замечено Линь Тяньхоу и другими. Даже у двух партнёров-культиваторов «Облако Бессмертных» возникло удивление на лицах, Божественное сознание всех старых монстров в этот момент полетело вслед взгляду тень Юньзы и пробилось к его силу всасывания в пропасти. Выражение лица Ван Линя в этот момент было совершенно спокойным. Он хлопнул по сумке, и формация семи звёздных мечей медленно вылетела оттуда. Закружившись вокруг его тела, они сформировали движущую силу, которая слилась с силой всасывания и снова увеличила его скорость. Рывок, и Ван Линь оказался на самом дне пропасти. В этот же момент, в это глубокое место, где находился вихрь, прибыло и божественное сознание старых монстров вместе со взглядом Тянь Юнь Зы. Линь Тянь Хоу, увидев формацию семи мечей, мгновенно пришёл в ярость. Тянь Юнь Зы же, увидев Ван Линя, не заметил на нём ни следа техники убийства бессмертных, и из-за этого его взгляд немедленно похолодел. Ван Линь сделал шаг в вихрь, повернул голову, холодно посмотрел назад и стал медленно погружаться в него. Давление бескрайней силы вырвалось из вихря, заполнив всё округу, её мощь была неимоверно сильна. Даже тянь Юньзы и божественное сознание остальных старых монстров отступило под её давлением, пока они беспомощно смотрели на Ванолиня, погружающегося внутрь. Не то чтобы они не хотели остановить Ванолиня, просто сила, поддерживающая соединение между двумя звёздными регионами, была слишком сильна. В миг, когда Ванолинь почти погрузился внутрь вихря, Божественное сознание кровавого предка превратилось в лизорную тень и уставилось на ваноление. Спустя мгновение выражение лица кровавого предка стало мрачным, когда он внезапно почувствовал на ванолине ауру Яосисюи, и эта аура была наполнена тяжкой борьбой и противостоянием. Кровавый предок осознал, что пропажа Яосисюи связана полностью с этим ванолением, более того, скорее всего, Яо Сисюи была поймана именно им. Его лицо сильно помрачнело. И он крикнул, «Ванолинь, где моя Или «Иллюзорных обитателей бессмертного вовсе не 3 а 4 Перед своим исчезновением Ванолин оставил несколько слов. Возможно, все не могли чётко расслышать слова Ванолиня, но кровавый предок точно услышал всё полностью. Про четвёртую обитель знали только он и Яосисюи, а такой секрет Яосисюи бы точно не рассказал о попаде. Эти слова были сказаны Ванолинем, чтобы помутить в воду. Кровавый предок сам виноват, что раскрыл эту информацию яо -Сисю. тем самым он предоставил Ван Линю возможность произвести контратаку. Ван Линь же не хотел, чтобы кровавый предок из-за яо погнался за ним лично, поэтому он произнёс эти слова, чтобы запутать головы старых монстров и заставить их подозревать друг друга. Итак, Ван Линь исчез. Вокруг вихря воцарилась полная тишина, выражение лиц старых монстров было мрачным, а в голове у каждого теперь роилось большое количество разных мыслей относительно слов, что Ван Лин сказал напоследок кровавому предку. Их взгляды были прикованы к нему. Кровавый предок, чувствуя на своей спине острые взгляды, помолчал некоторое время, после чего ответил. «И правда, есть четвёртый обитель, но также очевидно, что власть на дне полностью принадлежит Ван Линю. Более того, у него печать управление». Если не поймать этого человека, то мы никогда не увидим истинную обитель бессмертного. Вы и я уже знаете, что Вихрь — это вход в Звёздный Регион Лотянь, однако сила этой воронки неимоверно огромна. Этот Ван Линь, же, не зная об этом, смог легко войти в неё. Мы с вами уже пытались в прошлом сделать подобное, но не преуспели. Но если теперь мы обеднем Иссилия, то определённо сможем отправить туда одного человека. Кто пойдёт? Серьезным тоном спросил Линь «Боюсь, если пойду я, то многие из вас заподозрят во мне скрытые мотивы, поэтому лучшая кандидатура — Тань Лан. Каждый из нас поставит на нём ограничения, так что он не сможет сбежать ни от меня, ни от руки каждого из вас. Ему придётся войти и поймать Ван Линя. Культивации Таньлана хватит за глаза, чтобы успешно с ним справиться». Тянь Юньзы молча смотрел на воронку в воздухе, а в его взгляде появилось странное свечение. Никто не мог определить, о чем же он думает. Арген. Противостояние святого. Книга шестая. Прибытие на тень юнь. Конец Читал Адреналин.